Цветов на улице множество, есть даже мои любимцы ландыши. Один вид этих цветов, красующихся в эту минуту на столе моем, уже достаточен, чтобы внушить любовь к жизни. И воспел композитор цветок вдохновения в стихах. «О, ландыш, отчего так радуешь ты взоры? Другие есть цветы, роскошней и пышней». И ярче краски в них, и веселее узоры, Но прелести в них нет, таинственной твоей. Любовь к волшебному цветку Проходит через творчество Многих известных поэтов и писателей. Росой обрызганной душистой, Румяным вечером, или утро в час золотой, Из-под куста мне ландыш серебристый. «Приветливо качает головой», писал Михаил Юрьевич Лермонтов. Как о самом любимом цветке говорили о ландыше «Леся Украинка», Александр Куприн, Софья Ковалевская. Ландыш сыграл определенную роль в бытии разных народов. В прошлом в Германии во время цветения ландыша проходили народные гулянья в лесу, В горящий огонь парни и девушки бросали цветы, как жертву богини весны. Во Франции был праздник Ландыша. Накануне первого воскресенья мая люди шли в лес за цветами, которыми украшали свои дома. Не только поэтически сказочная красота растения с белыми, будто фарфоровыми колокольцами, неповторимо нежным запахом, ценно для человека. В древнейшие времена люди узнали лекарственные свойства этого растения. «Дороже есть золота дорогого», писалось в старинных лечебниках о винной настойке ландыша. Великого польского астронома Николая Коперника, который занимался и медицинской практикой, то Штимер изобразил с цветком ландыша в руке. Цветок ландыша служил символом принадлежности к врачебному сословию. Ландыш относится к числу растений, лекарственные свойства которых не утратили своего значения в медицине до сегодняшнего дня. Его советовали применять для укрепления нервов, против головной боли и как средство, предотвращающее инфекционные заболевания. Порошок ландыша. Рекомендовали нюхать при насморке и головной боли и в смеси с порошком семян каштана он составлял основу известного когда-то шнезбергского нюхательного порошка. Особенную популярность Ландыш приобрел в средние века, когда на его основе было выпущено несколько патентованных средств, пользовавшихся большим спросом. В Германии это была вода от параличей Гартмана, В Англии золотая вода, выпускаемая не иначе, как в позолоченных или посеребренных флаконах.